Глава 13. Гуздзонский лес. С момента появления и осознания себя в Гуздзонском лесу четверо путников вдруг словно оглохли, от наливавшейся на всех них с разных сторон тишины. Казалось бы со стороны, не происходило совершенно ничего страшного, но время затихло. Все замерло. Птицы совсем перестали шуметь. Притихли. И путники. «Что вы все на меня уставились?» – спросил Вангут. «Ты же шаман», – сказал Гурам. «Давай, сделай что-нибудь из ряда вон выходящее». «Ты еще не столь стар. Чтобы, делая что-нибудь, я мог бы вот так легко и просто исправить положение». «Ах ты, старый дьявол!» – стал расходиться в гневе Гуран. «Успокойся, Гуран!» – Стал успокаивать его Акаба. «Мы отошли недалеко. Можно еще вернуться обратно в дремучий лес». «Ну так давай вернемся», — в момент успокоился Гурам. «Если он нас не выведет, то зачем он тогда нам вообще нужен, как шаман?» «Как шаман он даст нам мудрые советы. Гуран, ты не гони волны». «Уже не получится», — сказал шаман, смотря на Кристину. Мы все в ее ловушке. Она создала ее для нас сама. Мы только в ее контроле. «Что еще нам остается?» Спросила Каба. «Остается только идти за ней и слушаться изредка моих советов. Я же шаман, как-никак». «Ладно, этого у него не отнять», махнул рукой Гуран и весь нахрапился. «Сделаем так, как он говорит. «Слышишь, Кристина, веди нас всех». «Шаман глупостей советовать не будет». «Откуда я знаю, куда нам идти?» Нахмурилась Кристина и на мгновение почувствовала себя центром Вселенной в тот момент, когда ей было меньше всего этого хотелось. «Ну, наверное, надо идти туда. Раз пришли мы примерно оттуда, то надо идти дальше». «Как ты это определила?» – полные сомнения в лице спросил Гуран. «Ну, примерно в том направлении должен был идти мой знакомец в черном». «О чем это она?» «Да, это долгая история, Гуран. Лучше даже не спрашивай. Ну что, готова? Веди нас, Кристина». «Веди», – кивнул девочке шаман. Кристина перед тем, как идти в выбранном направлении, решила посмотреть ему в глаза, но из-за упавших волос ему на лоб она не рассмотрела его глаз. «Было в них такое?» чего она не могла себе объяснить, даже прилагая определенные усилия воли и воображения. А воображение у нее разыгралось от этого сильно. Надо ли говорить, как напугала ее перспектива вести за собой троих мужчин, да еще по такому страшному и загадочному гуззонскому лесу с невероятно странным названием. Кристина шла ровно и осторожно, переступая кочки и коряги, обходя кусты и огромные стволы деревьев, необхватные даже десятком таких высоких мужчин, как Акаба. Вот только беда, куда бы она ни смотрела, в полутемных, непроглядных, от густых крон местах ей везде виделся ужасный и, наверное, очень злой местный дух. По еще менее понятному названию или имени точно она именно не знала Манакатара. К тому же, там к этому, она мельком увидела в кустах какой-то серый силуэт, и ей стало чудиться, что это именно волк-оборотень, которому оттяпал хвост Акаба. Преследует их теперь без остановки, не побоясь зайти в гузонский лес, чтобы забрать обратно свой хвост. Кристине хоть и было совестно, но отдавать обратно подаренную вещь она не хотела. Однако побаивалась, что волк может вернуться за ней в любой момент. Но сказать по правде, бояться ей какого-то волка было обязательно При таких-то умелых мужчинах при ней, а вот ужасного и загадочного монокотары, следовало опасаться совершенно наверняка. Кристина совсем перестала бояться серого волка. Теперь ей везде мерещился огромный лесной дух. Так что, когда она действительно увидела нечто, несущееся им на перерез, то подумала, что сама она влекла на себя беду. Одними только мыслями о нем. Кристина быстро махнула под широчайшие, какие она видела всю жизнь ели. Туда же побежали ее спутники. А когда они только затаились... Мимо них пробежало несколько ободранных и словно измученных от долгого бега разбойников из лесного лагеря. Дух, словно не торопясь, по-прежнему гнался за ними. Кристина подумала, что, возможно, дух тоже может устать, поэтому и бежит так медленно. Но она непроизвольно преклонилась перед его целеустремленностью догнать непременно всех нарушителей его лесного спокойствия. Иж устал гнаться. Мои парни его измотали», — одобрительно закивал Гуран. «Когда их сила иссякнет, а это приключится рано или поздно, он переключится на нас». «Вангут, не пугай нас», — сказала Каба. «Потому что с нами маленькая девочка?» «Нет, потому что трем мужчинам от этого жутко не меньше, чем маленьким девочкам». «Вот он!» — вдруг резко вскочила Кристина указывая на мелькающую среди леса фигуру в черном. «Нам надо за ним, Акаба!» «Сошла с ума?» – серьезно спросил у Акаба Гуран. «Тогда я вместе с ней!» Собрался следовать за ней Акаба, всем своим видом показывая, что сейчас отправится вместе с ней, даже если им навстречу выйдет сам лесной дух. Кристина побежала, а Акаба быстрыми шагами пошел за ней так как ему было нетрудно перешагивать те препятствия, где Кристине приходилось их перелезать. «А ты что скажешь, Вангут?» «Нам надо идти за ними, Гуран. Без них мы отсюда точно не выйдем. Она ключ к нашему выходу». «Ладно, пошли. Но клянусь, больше не связываться с подозрительно хорошенькими милыми девочками с голубыми глазами и золотыми волосами» как с луны, свалившимися на меня и моих людей, чуть ли не с неба. Ой, не зарекайся, Гуран, Гуззонский лес не любит категоричных решений, как, собственно, и сама жизнь. Скажи это тем, кто из моих людей отдал всю жизнь ему, показал он в направлении духа пальцем. Не будем уваживать законы Гуззонского леса и передадим ему их, как было» что не успеем и глазом моргнуть. Да мне хоть гуздзонский, хоть дремучий, хоть ведьмин. Осмотрел свою саблю на храпистый гуран и, щелкнув ей, за... спешил догонять Акаба. Далеко Кристина уйти не смогла. Лес словно закрылся перед ней, и она остановилась. Со всех сторон Кристине потянулись кривые сухие ветви, а корни стали опутывать ей ноги. Акаба подоспел вовремя. Блестя мечом, он освободил ее от всех пут. Подоспевших к ним Гурана и Вангута тоже стали окружать деревья. Молодые ряды деревьев и кустов словно двигались к ним, пытаясь их окружить. Сверху тянулись сухие и свежие ветви, а корни под землей начинали вырываться наружу. «Скорее, вон в тот проход!» – крикнул шаман – показывая на единственное, не заставленное место деревьями. Акаба схватил Кристину за руку и рванул к нему, попутно отмахиваясь от самых навязчивых зеленых пут. Оголив свою саблю, Гуран тоже рубил все, что хотело коснуться его. К шаману тянулось меньше всего растительности, потому что он ловко уворачивался от нее, идя за спиной Гурана, очищающему им дорогу. Когда все ушли от основной массы живой, животрепещущей зелени, их узкий проход вдруг словно зарос толстыми вьюнами. «Проход закрывается», — сказал Акаба. «Рубите проход», — приказал шаман, сам доставая свой не очень длинный слокоть, увесистый и широкий нож. Только сейчас Акаба проверил, насколько тверда сталь и остра кромка его меча. Даже толстые ветви и упругие путы вьюнов не оказывали сопротивления его мечу. Наоборот, когда он изрубил их в мелкие куски, растительность, словно боясь его и его меча, стала сама перед ним расступаться. «Давайте за мной!» – сказала Габа, уводя первой за собой Кристину. Зеленая масса норовила их достать и преследовать. Но путники в три руки успевали отбиться от нее. «Надо идти камням, там еще меньше», — сказал Гуран. И действительно так. Стоило им приблизиться к скальным выступам и россыпям камней, как лес, попробовав стелиться за ними по голым острым камням, быстро передумал гнаться и стал отступать. Совсем он не отступил, а лишь остался на границе, где были высокие острые камни. Остался, покачиваясь и словно переговариваясь, шелестел листьями. Хех, только и сказал шаман, закручивая на палец свой длинный прямой ус. «Это проделки монокатары». «Как ты это понял?» «Мне-то кажется. Лес слушает его и пытается задержать нас, ему на десерт». «Тогда пойдем по камням», – сказала Каба, убрав меч в ножны. «Дальше будет видно». «Пошли. Других вариантов я не вижу», – сказал Вангут, убирая саблю в ножны. «Где раздобыл такой добрый меч? Последний раз с тобой были музыкальные инструменты и традиционный меч королевского стражника. Хоть и из привилегированной стали, но не такой выдающийся, как сейчас этот». Там, где мой рубит три-четыре корня, независимо от удара силы, твой словно их и вовсе не замечает. Сколько бы их ни было. Ты случайно не оружейную палату Его Величества ограбил? О нет, подарок северного мастера. За какие такие заслуги делают такие щедрые подарки? Это все из-за нее. Я обещал, что буду защищать ее. Куда не плюнь в этом лесу, а все упирается в девчонку. Смирись, такова наша судьба. Ухмыльнулся Акаба. Просто ее судьба важнее нашей, потому что наши наматываются на спираль ее судьбы. Присоединился к разговору шаман, и вдруг по лесу разнесся оглушающий не то рев или шум, от которого шаман вновь стал серьезен. Манакатара возвращается. Это значит? «Это значит, он всех догнал», – закончил Загурана Вангут. «Это и хорошо, и плохо, да?» – сказала Кристина после долгого молчания и созерцания напряжённые лица троих мужчин. «Да», – сказала Каба, – «вместе с ним может вернуться твой знакомец. Но это не обязательно будет так. Так что мы будем делать?» Пойдем на его зов, а там будь что будет». «Она ладно». «А он туда же с ней?» – спросил Гуран-шамана. «Моя воля бунтует, но сердце говорит идти за ними». «Ладно, ведите. Будем надеяться, а Каба не лишился рассудка от общения с этой странной во всех отношениях девицей». Вновь раздался вой в лесной глуши, да такой сильный, что сердца всех четверых спутников дрогнули, а по телам их пошли мурашки. Но Кристина осталась непреклонна и без слов потянула Акаба в сторону неизбежной встречи с лесным духом. Сглотнув, Акаба стоически пошел, выбирая места, чтобы Кристине было удобнее перелезть через завалы камней. Там, где она не могла пройти, он поднимал ее или подавал ей руку. Глядя на все это, Гуран безмолвно клал камни и весь гуздзонский лес во всех четырех языках света до последнего листочка. Шаман же, наоборот, не выпускал чёток из левой руки, моля своих духов о защите и поддержке. Шаман раньше других заметил, как сквозь листья вдалеке стали видны искажения будто некий вихрь закручивал там воздух, вращая в себе большое количество оторванных веток, листьев и других растений, искажая пространство позади себя, темнотой, идущей изнутри. Новый зловещий вой заставил всех содрогнуться. «Приготовьтесь, он приближается», сказал шаман, поборол дрожь в теле, сел на камни и прикрыл глаза.